Глава пятая. Видение и япь Щи в глубокой лавянной тарелке курились вкусным парком, смешавшим в себе приятные запахи вареного мяса, капусты и приправ. То ли единственное за день принятие горячей пищи тому способствовало, то ли и в самом деле щи были хороши, но в их горячем аромате Немало не ощущалось то, что они, должным образом замороженные, третью неделю тряслись в воске, а уж потом снова оказались разогреты. Без малейших поползновений с его стороны Лиза выставила на импровизированный стол полуштов и чарку. Посунулся ты прямо-таки, бедненький, сказала она сочувственно. Бегали зачем-то, суетились. «А что поделать, если ничегошеньки непонятно?» «Пожалуй», — сказал поручик. Осушил чарку, удовлетворенно выдохнул и потянулся за ломтем горетого хлеба с холодным салом. Ощутив теплое движение водочки по жилам организма, надкинулся, прислонился затылком к задней стенке воска, отчего шапка съехала на глаза. К его радости и облегчению Лиза пережила свалившееся на них приключение очень спокойно. Впрочем, она же не сопровождала его утром, не слушала всего, что говорилось, и, главное, не видела превратившейся в вяленую воблу лошади. О лошади она вообще не знала, а кто бы ей насплетничал. А сам поручик, разумеется, промолчал. Об исчезновении золота при самых загадочных обстоятельствах промолчать, понятно, не получилось. Как тут промолчишь, если Лиза, заметив отсутствие вручальных колец и у себя, и у него, вознамерилась было искать? Пришлось, тщательно подбирая слова, рассказать о загадочном казусе. И обошлось. Она как-то сразу поверила В догадку Шики о гиблом месте. Сам поручик так и не знал до сих пор, как к этому относиться. Удивилась, но ничуть не испугалась. Одно ее сначала не на шутку обеспокоило. Не дурная ли это примета, утрата колец? Но тут же согласилась с мужем. Вот если бы только у них пропали кольца... И впрямь следовало бы опечалиться, подозревая в будущем самое худшее. Ну а коли уж золото пропало у многих, будучи в самых разнообразных изделиях, о дурной примете и заикаться не стоит. Все иначе, непонятно как, но иначе. Возможно, думал поручик, все дело в том, что она никогда в жизни не выезжал из Шантарска далее, чем на несколько верст. И теперь, подобно средневековым путешественникам, по далеким неизвестным землям заранее ждала от странствия через половину страны неких таинственных чудес, не вполне сочетавшихся с материализмом. Нечто подобное он испытал и сам, когда ехал в Чугуев. Впервые оказавшись в большом мире. Умом понимал, что мир нынче везде одинаков, а подсознательно, пожалуй, готов был к встрече с пьесеглавцами или иными чудищами. Как бы там ни было, расспросив его и поудивлявшись, Лиза скоро перестала о случившемся думать вовсе. Да и сам поручик давно уже ощущал, что первое потрясение улеглось. Благо, за все время дневного путешествия так и не случилось ничего странного. Поневоле начинаешь верить, что Гурий Фомич оказался прав, и гиблое, заколдованное место осталось позади, как дурной сон. Лиза вдруг рассмеялась. — Мы с тобой не особенно много и потеряли, — пояснила она встрепенувшимися Савельеву у золотых было не так уж много колечки можно купить новые самолетов отнюдь не беден утрату своей игрушки переживет без слез а вот господина панкрашина судьба ударила больно в особенности если учесть что богатства были неправедные уж это наверняка сказал савельев честными трудами На неособенной высокой должности столько не наживешь. Ух, какие неправедные должны быть денежки! Рассердился Господь и послал Архангела справедливость восстановить. — Вряд ли, — сказала Лиза. — А с чего бы Архангелу у людей заодно с неправедными деньгами и нательные кресты, и обручальные кольца забирать? — Верно, пожалуй. — Хорошо тебе спалось. — Как обычно, — ответил поручик, не словечком понятно решивший не упоминать о кошмарном утреннем сне. — Что видел? — Петербург, — соврал он, не моргнув глазом. — Проспекты и статуи, главный штаб, парад. — Счастливый. А мне предвиделось... Нечто страшное. Что? Ай, глупостей дни. Лизонька, сказал он внушительным тоном, а ведь если сон не расскажешь, он, говорят, сбудется. И выругал себя. Что ж ты, собственным-то утверждением не следуешь, ни словечком-то не обмалвился. А впрочем, как может такое сбыться? Глупости. — повторила Лиза в раздумье. — Вот уж такое сбыться никак не может. Хоть рассказывай, хоть не рассказывай. — Как это? — Ну, совершеннейший вздор. Лиза опустила глаза. Прямо-таки кошмар из английских, готических романов. Пещеры всякие, изваяния жуткие. И сама я в таком виде, что вспомнить совестно. — Ее щеки порозовели, она вообще очень легко краснела. Однако на сей раз обычного восхищения не было. То, что она сказала, находилось в таком созвучии с его кошмаром, что поручика хватило непонятные, но, безусловно, тягостные чувства. И смотрел он на молодую жену никак не восхищенно а скорее в тягостном раздумье. — Как это? — повторил он. — Расскажи уж. — Вздор! Представь себе, какой-то загадочный подземный храм, или, пожалуй, не стоит назвать это храмом, очень уж все там жутковатое. Сводчатый зал с колоннами и совершенно непонятной черной статуей. Никак не понять, кого она изображает, человека или зверя. Хотя это, безусловно, существо. Не страшное, но непонятное. И я, словно бы танцовщица, я там танцую перед этой статуей. Так легко и весело порхается, как только во сне и бывает. Она не поднимала глаз. Еще там были такие... Странные, непонятно кто, но уж безусловно не люди. Очень диковинные создания. И они... Лиза замолчала, залившись румянцем до кончиков ушей. Поручика прямо-таки обдала мимолетным порывом страха, как ветром. Словно что-то холодное ворвалось внутрь воска, провело по затылку ледяной рукой и исчезло но охватившего его смятение он ничем не выдал. Наоборот, постарался улыбнуться пошире и с наигранным трагизмом дурного провинциального актера воскликнул. — Лизавета Дмитриевна, дрожайшая, а что означает румянец на ваших щеках? Уж не изменили ли вы мне часом во сне? Сознайтесь, несчастная! и тем избежите карающего кинжала. Он ждал ответа, внутренне напрягшись. Не бывает таких совпадений. — Ну что ты? — сказала Лиза, бросив на него быстрый взгляд. — Вот уж глупости какие. Хотя, если уж рассказывать, существа эти странные прямо-таки домогались, такие назойливые и бесстыжие. А, а я представь себе была почти что и без одежды только в украшениях заманчивая картина сказал поручик насколько мог беспечно и весело хотелось бы мне оказаться в том сне а ты там был будьтяноте и что же я делал при таких пикантных обстоятельствах чуточку помявшись лиза все же произнесла «Ну, это же сон! Что тут обижаться?» «Ты там присутствовал, только не обижайся в совершенно неприглядном облике. Ты танцу аккомпанировал на чем-то таком э, наподобие скрипки. И унижено так, суетливо так, с чужой, совершенно не твоей, заискивающей улыбочкой твердил, что ты готов подчиняться великодушным господам и ничуть не жалеешь, что подарил им эту?» Она сделала решительный жест. «Ну, подробности уж опустим. Там ты такие слова про меня говорил. Я на тебя сердилась не на шутку. Нельзя же было так унижаться перед этими». «Кошмарный сон, вещь заковыристая», — сказал поручик с таким видом, Словно был ученым-специалистом по сновидениям. В жизни от меня такого не дождаться. Я бы твоих этих, как их там, по стенкам размазал. Я знаю. Ну, а кошмар? В нем все наоборот. Я даже подозреваю, от отчего такие кошмары происходят. От того, что мы, любезная Елизавета Дмитриевна... Которую неделю ведем самый что ни на есть монашеский образ жизни, и совершенно нет никакой необходимости краснеть, когда вам такие вещи законный муж говорит с глазу на глаз. — Интересная с этими кошмарами ситуация, — подумал поручик, с радостью видя, что Лиза совершенно спокойна. — Мне она явилась? — Совершенно не такой, как в жизни, а я ей, я таким, каким не стал бы и представленным горлу ножом. Ну и прорвались оно все в тартары, заколдованное место с его погаными видениями, оскорбительными и гнусными. Не стоит ей ничего говорить, пусть остается в неведении. Благо мы с каждым конским шагом. От этого места удаляемся все дальше.